Ну конечно, обновы с потер переносится. Позволь объяснить тебе все как можно проще. Есть на свете люди, которым нравится властвовать, не одеваться в шелк и парчу, не есть изысканную пищу, не жить во дворце, а знать, что они и есть власть. Казнить, миловать, повелевать. Я не такой. О, я был очень рад тому, что я сын султана и живу в комфорте. не зная бед и лишений. Мне приятно делать людям добро, а еще приятнее гулять в садах и кормить белокорешками. А вот власть сама по себе, она... Меня никогда не привлекала. И когда мой бедный визирь решил править за меня, оставив мне полагающиеся султану почести и блага, я был очень, очень рад. Пусть у визиря болит голова от управление государством.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 — Это тебя должны казнить, а не меня, — напомнил султан. Ну — Но неужели ты не можешь придумать причину, по которой я не должен этого делать, а? — Так ты не хочешь этого делать? — уточнил Трикс. — Нет, конечно, — вздохнул Обновас. — Я и казнь облухая с сутаром оттягиваю, как могу. Оливковое масло в котле кипятят уже третий сутки, там скоро смола, а не масло будет. — А ты нас помилуй, — предложил Трикс. Чего?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 «То не станешь. Ты же понимаешь, что им придется туго и поэтому готов собой пожертвовать, верно?» Он снова наклонился к уху Трикса и прошептал. «Ты добрый, почти как я, Трикс. Мы добрые люди, беззащитны перед злом, даже когда сами его совершаем». Трикс посмотрел султану в глаза, кивнул и тихо ответил. «Да, я не стану сопротивляться, и у меня больше нет никаких причин». «Зато у меня Внезапно воскликнула Аннет, вылетая у Трикса из-за пазухи. «Еще какая уважительная причина! Я, Аннет, фея-фамилиар Трикса, и если ты его казнишь, султан, то я тоже умру!» «Какая прелесть!» — воскликнул Обнувос, и Трикс сообразил, что султан ни разу не видел Аннет. «О земля и небо! Я столько слышал про фей, но ни разу ни одной не видел!» «Это еще не значит, что нас нет в Самаршане!» — огрызнулась фея. — И, между прочим, от нас очень сильно зависит урожайность посевов. — Только не надо мне угрожать, — поморщился Абнулас. — Это совершенно излишнее. Слушайте все. Я, ваш султан, повелитель земли и той части неба, которая над этой землей находится. Милостивый, суровый, любимый и обожаемый. Султан поморщился и суховато бросил гризу. — Ну... «Ты сам там впиши все, что полагается. Итак, я решил помиловать этого дерзкого волшебника не из-за деяний, которые он совершил во благо Самаршана, и не из-за последствий, которые может вызвать его казнь, а исключительно из восторга от красоты его феи Аннет. Но дабы примерно наказать мальчишку, я приказываю ему в течение суток «Убраться прочь из нашего прекрасного Дахриана и запрещаю на год возвращаться в Самаршан. Слушайте и не говорите, что не слышали». «Слушаю и не говорю», — убитым голосом сказал Гриз. Хотел было что-то добавить, но поймал взгляд султана и осекся. «В гости не зову», — с сожалением сказал султан. «Сам понимаешь, это будет неправильно. Но если ты захочешь перед отъездом с кем-то встретиться или переночевать у своих знакомых...» Я не стану их наказывать. Ты им расскажи подробно. Все свои приключения мне потом шпионы донесут. — Спасибо, добрый султан, за твое милосердие! — воскликнула Аннет, трепеща в воздухе, и повернулась к Триксу. — Чего стоишь? Кланяйся! Но кланяться Трикс не стал, только склонил голову и сказал. — Благодарю тебя за доброту, Обнулас. Быть может, ты помилуешь о своего прежнего визири и шута? — Не зарывайся. Тихо ответил Абнувас, а громче ответил. — Нет, не помилую, они будут искупать узурпацию власти тяжким трудом. Облухая кину я его на культурку. Ему придется стать ректором Академии искусств. А Сутара я отправлю послом к королю Маркелю. Пускай там хихикает, сил уже нет терпеть его глупые остроты. Вот теперь Трикс поклонился султану.